Глава восемнадцатая. После чудовищного потопа, когда землетрясение разорвалось с брюхо Индийского океана, и невиданные валы смертоносного цунами промыли несколько островных и прибрежных государств, когда повсюду на информационных экранах мира показывались разрушения городов и селений, Дорогих курортов и жалких хижин, утонувших в грязной взбодраженной воде, когда называлось пока приблизительное, но катастрофическое количество жертв. Павел Ворончихин однажды вот уколотый иглой в сердце вспомнил о том, куда собирался брат Алексей. По спецсвязи он позвонил в российское консульство пострадавшего государства. Консул отвечал скоропалительно. Чуть дрожащим голосом он отвечал так, будто сам едва-едва выскочил из-под глыб воды. «Ваш брат в списках без вести пропавших. Прилагаем все усилия, чтобы определить его судьбу». Павел позвонил в министерство по чрезвычайным ситуациям своему приятелю генералу кощееву «Паша, я вылетаю сегодня туда, на место, с полевым госпиталем и гуманитарным грузом. Все, что в моих силах, сделаю». Через двое суток Павлу позвонил Кащеев. докладываю Павел Васильевич, твой брат не найден. Он находился в опасной зоне, в море на катере с главой муниципалитета. Катер не найден, люди из катера тоже. Береговой отель, в котором они останавливались, уже не существует. Мы люди военные, надо смотреть правде ли в лицо. Шансы очень малы. Нет их, Паша, почти». Спустя месяц после командировки в очах стихии генерал кощей встретился с Павлом Оранчихиным. Там смыты целые города, целые острова, разом уничтожены некоторые страны и народности. То полумиллионы погибших. Всех жертв не сосчитают никогда. Твой брат Алексей по-прежнему числится без вести пропавшим. Таких там сотни тысяч. В родной Вятск, на родную улицу мопра к родному бараку, Павел подъехал дорогом Мерседесе в генеральской форме с майором-адъютантом. Но фон не думал. Служебный Мерседес адъютант убрал с глаз долой в офицерскую гостиницу ближнего гарнизона и сразу переоделся в гражданское. — Ты бы лучше в форме походил, Паша, — советовала Серафима. — какой в форме снегирь! Поглядеть, любо Коленька подозрительно оглядывал двоюродного брата. Возможно, ревновал мать с такие слова. — Разве коленька хуже и будет, не этот дядька с блескучими нашивками на пиджаке и со смешными красными, как у жука-пожарника, полосами на штанинах? — Эй, так носим, мне так в душа переносим ялочки пушистые, — восклицал череп по поводу Павловой формы, опираясь на трость. Череп ходил нынче прихрамывая и немного шипелявил виду упадения почти всех зубов. Форма видная, но до той, которую я как-то раз у одного корейского фельдмаршала за яхт Шуропов выменял. Ни в какое сравнение. Там и полеты, и косицы, и шелковые. И порог скрип половиц, пыльная духота открытого платяного шкафа, вздох хрипучих старых пружин дивана, тетрадки школьные на старой этажерке. Павел очутился в прежнем, далеком, невозвратном мире, мире, где не было дележат должностей, интрига амбиции, не пахло большими, часто вонючими деньгами, где сбереглась провинциальная первозданность, как говорил брат, естественность. Когда загорели об Алексее, Серафима заплакала. Череп сидел угрюм, дымно курил сигарету. Моленько остро вслушивался во все сказанные слова, сидел молчаливо, навострённым. «В цинковый гроб сгоревших солдат, — рассказывал Павел, — иногда личные вещи клали. Одежду, бывало, письма. Солдат должен иметь могилу. Цинковый гроб на родине вскрывать запрещено, а у матери на всю жизнь символ есть. Есть чему поклониться. По каждому человеке на земле должна могила остаться». Хочу рядом с могилой отца и матери Алексею символическую могилку сделать. Должно что-то на нем остаться. Пусть он далеко от суда погиб. серафим пожала плечами. Она, похоже, не одобряла фиктивные могилы, но и препятствия ее появлению не смела. — Ты, Паша, — заговорил череп, — солдат с Афганой и Чечни с Алексеем не равняй! Там, верно, матери надо поклониться могиле сына, а с Алексеем другое. Родители ты своих не обманишь пустой могилой. Эжели простой символ какой, кто ж пойдет ему кланяться? Алексей — одна дочь еврейка в Израиле, другой сын — швед, дед в Европе, третий — балдой московский, никто из них сюда не попрется. — Ну и пусть, — неуступно сказал Павел, — все равно мету полежки на земле оставить надо. Павел был убежден в своей правоте, слюня ведь дальше тему не собирался. Но дальнейшую речь с роднёй вёл очень вежливо. Завтра 40 дней, как Лёшка пропал. Собрать людей надо. Обойти, обзвонить кого-то, соседей там, одноклассников, слом собрать, все, кто помнит. Серафима Ивановна, Николай Семёнович, ну как? Организуем стол в память Лёшке. Вечером Павел обследовал дом, шарился по шкафам. Тумбочком даже в коридоре заглянул в завьюженный пылью времен чулан. Вещи Алексея, которые поначалу Павел думал символически захоронить, Чтоб крест ставить не на пустом месте, подались все не те. детская пальтишко, лёшки с прожжённым рукавом, Шапка цигейковая, побитая молью и с пролыселями от носки. Не нашлось других значимых личных символических предметов, Только ещё несколько школьных тетрадок, И их закапывать смысла нет. Все же Павел от своей идеи отступать не собирался. Он принялся подбирать фотографию брата, которую прикрепит на крест. На фотографии нашлось раз-два и обчелся, уж тем более ни одной современной или приближенной к современности. То Алексей на школьном снимке с классом, там лица его почти не забрать» он в команде на соревнованиях в пионерском лагере, и лишь одна фотография студенческой давности алексей стоял рядом с Павлом. Эту фотографию мать хранила в рамочке на комоде. Но как быть? Взять да алексей или себя отрезать Алексея? Павел привык принимать решения, тупиковать не по нему. Он поставит крест без фото, символический крест на кладбище с надписью «В память об Алексею Васильевичу Ворончихине». — На кладбище-то, Паш, в форме ступай. Покажись отцу матери, какой ты? — наказала накануне Серафима. Павло эти слова были под спорьем. Он и сам подумал пойти на кладбище в китель, зачем мне объяснить. Поутру он вышел мимо покосившихся дровяников через оглохший огородный пустырь и пошагал по заросшей тропе к железнодорожному полотну и кладбищу церковью. Он долго сдерживал себя, даже как-то по-детски упрямо, будто сам собою в терпелке играл, шел и не поворачивал головы в сторону Мамаевой голубятни. В небе изменял жаворнок, все был будто из детства, юности. Павел задрал голову, чтобы найти темную извинящую точку в небе, а потом посмотрел на Мамаеву голубятню. Но уже никакой голубятни там не было. Лохматились, как много лет назад, кустарники, малина в Мамаевском огороде, береза росла, черемуха, а голубятни нет. Да и самого сарая, на котором лепилась голубятня, не было. Павла это не столько порадовало, сколько насторожило. Вдруг Татьяна съехала, растворилась навсегда во времени, в этом воздухе, в этой песне жаворонка из далекого детства и юности. Шел и настороженно косился на бывший Мамаев дом, на пустоту от голубятни при Прикладбищенская церковь вознесение господне где Павел собирался поставить за упокойные свечи, оказалась закрытой на капитальный ремонт. Из-за церковной ограды Павла поначалу облаял дворняжестый пес пустобрех, затем показался сторож, шубно без рукавки на голое тело. — Обседает церковка на один бок. Фундамент крепят, — объяснил Павлу сквозь ограду церковный сторож, приструнив собаку. Поблизости от церкви стоял вагончик, а поза ним деревянный сарай, то ли склад, то ли похоронная памятниковая мастерская. В оборот сарая лежали мраморные гранитные плиты. Дверь у вагончика была не заперта. Павел заглянул, увидел старика за столом, курящего пиросу. — Мне нужен крест могильный. Можно здесь купить? — Можно, только осторожно, — рифмованно ответил старик и громко-чихоточно закашлялся. — Сколько нужно денег? — деловито спросил Павел, переждав стариков кашель. — Сколько посколько, не сколько! — выкрикнул старик. — Начальника нету, после обеда обещался. — Вы продайте, я приплачу. Громко и с напором сказал Павел, словно бы опасаясь, что на старика опять нападет кашель. — Ты меня, товарищ начальник, деньгами не пужай! — хитровато ответил старик. — Мне, можешь может, житья осталось полторы субботы, а ты меня деньгой затравить хочешь. — Да не пугаю я, — вскипел Павел. — Мне нужен крест. — Кресты в складу, а ключи у начальника, а будет он после обеду. Старик снова закашлялся, но пиросу из рук не упускал Павел отошел от вагончика, сказав себе, — Значит, так-то мой быть. Сняв фуражку, он шел по кладбищенской аллее желто-залитый утренним солнцем, звенящий птичьими голосами, иногда просеченный вороньим криком. Он шел и читал надписи на надгробьях и крестах. Невольно высчитывал, сколько было лет тому или иному человеку, сошедшему земли в мир иной. Немного холодило внутри, когда взгляд падал на звездочки на пирамидках или на фотографии людей в форме. Лиц-то все молодые. Даты знакомые — война, в Афганистане, в Чечне. Вот идет среди них, словно вдоль строя, генерал. Кто и как на него смотрит, с укором ли без укора? когда он подошел к могилам отца и матери и в горле запершило. Стало солоно и горько, и очень-очень знакомо, хотя Павел крепко подзабыл вкус слез, вкус юных лет. Вот пришел. — Эту мама, лёшки извини, отец один наведался. — Потерял я брата, — сказал Павел, поклонившись могил На кладбище было светло, просторно. Все в тишине, и всем, казалось, дано по справедливости в каждом кресте и свой расчет.